с завязанными руками Басова в сером кафтане из очень толстого сукна. Управляющий с порога набросился на несчастного. — Учти, сукин сын, делаю тебе последнее предупреждение. Ослушаться приказа его сиятельства смотри у меня! Что? Что глаза-то таращишь, чучело? Пошел к себе! А если в другой раз осмелишься выкинуть такую штуку, я тебя иначе угощу, век будешь помнить. Лицо молодого человека. Мне что-то очень знакомо. Почему бы это? Да вы с ним третьего дня играли. Неужели это тот, который играл лорда? Mm, тот самый. «За что же это его так скрутили?» «Да ты не бойся, управляющий нас не слышит, видишь, ему не до нас» «За что? За что скрутили? Ага. Записочку перехватили к одной актерке» «Ну, князь этого у нас недолюбливает, ага. ну, то есть не Санта, а то есть насчет других-то недолюбливает» «Он его и велел на месяц посадить в Сибирку, ага. в тюрьму то бишь» Так это оттуда его приводили на сцену Да. Им туда роли посылают твердить А потом связам же приводят Ну ясно, порядок всего дороже Тут и есть о, о, кажись его шаги Слышите, переполох Рад, очень рад Здравствуйте Мне передали вашу просьбу Польщен, не скрою что моя артистка заслужила одобрение столь древностного знатока сцены О вот да Впрочем, она и правда не дурна и наделена несомненным талантом Жаль только слаба здоровьем Очень-очень жаль Хрупкая Прям беда Вы извините, что вас не пускали без билета Делать нечего, порядок в нашем деле половина успеха. Ослабь сколько-нибудь вожди, все пойдет прахом. Артисты, люди беспокойные. Вы наверняка знаете французскую поговорку, что легче целой армией управлять, нежели трупы актеров. М -м -м. Не сердитесь за это. Что вы так... Знаете ли, вы, артисты, так привыкаете играть разных царей, вельмож и прочих сильных мира сего, что и за кулисами остаются их замашки. Если французы и говорят о сложности управления труппой, князь, то потому лишь, что они не знают устройства вашей труппы и ее управления. Mm -hmm. А, да вы к тому же с большой Ну что ж Не буду вас долю задерживать Приятные беседы Князь важно направился к столу, за которым сидел управляющий А я отправился к актрисе Пока я достиг флигеля, где она жила Меня раза три останавливали То лакей в ливрее, то дворник с бородой. Билет победил все препятствия, И я с бьющимся сердцем постучался робко в указанную дверь.